13. Подобный небожителю, подобный божеству. решетку из темной стали было не сломать. Дзи Юньхэ не смогла даже расшатать прутья. К счастью, клетка с тритоном рухнула на камни, которые местами пробили решетку насквозь. Но и сами камни были не так уж прочны. Дзи Юньхэ не понадобилось много времени, чтобы мечом прорубить сквозное отверстие в скале. Каменные осколки скатывались прямиком в пропасть, некоторые падали на Тритона. Девушка просунула голову в прорубленное отверстие и увидела, что Тритон по-прежнему сидит неподвижно, вытянув великолепный хвост. Он даже не удосужился стряхнуть осевшую на него пыль. Подняв голову, пленник оценивающе наблюдал за Дзи Юнихе. В его взгляде порой проскальзывало любопытство, но по большей части царила полная безмятежность. Прорубаясь сквозь скалу, Дзи Юньхэ покрылась потом и измазала лицо в каменной пыли. Невозмутимость Тритона вызвала у нее улыбку. «Император не суетится, суетятся евнухи, верно? Послушай, большохвостая рыба, ты разве не хочешь выбраться отсюда?» Примечание. «Император не суетится, суетятся евнухи» — устойчивое выражение описывает ситуацию, когда человек, напрямую заинтересованный в решении дела, не предпринимает усилий, чтобы его решить, а окружающие, напротив, активно пытаются помочь. Согласно обычаям императорского двора династии Цин, за личной жизнью императора следили евнухи. Считалось, что длительное занятие сексом может подорвать здоровье мужчины, поэтому императору предписывалось проводить с наложницей не более получаса. За временем строго следили евнухи, караулившие за дверью. Если время истекало, евнухи сообщали об этом криком. Если император не отсылал наложницу, евнухи были вправе войти и вывести ее. Тритон склонил голову на бок. В его глазах мелькнуло недоумение. Казалось, он не понимает, чего добивается девушка. Дзи с сожалением вздохнула. Выходит, Тритон красив и силен, но не слишком сообразителен. «Похоже, поэтому его и смогли поймать». «Неважно», — Дзи Юньхэ легла на живот и протянула в отверстие руку. «Давай, я тебя вытащу». Тритон не двинулся с места. Когда же Дзи Юньхэ решила, что демоны правда не жаждет выйти на волю, он едва заметно пошевелил плавником. Гигантский хвост, напоминавший бутон лотоса, встрепенулся, сметая осевшую каменную крошку и пыль. Тритон приподнялся. Стылый воздух подземелья пришел в движение, словно в него вдохнули жизнь. Подул слабый ветер, который разметал волосы дзиюньхе и смахнул с поверхности скалы каплю воды. Капля скользнула по ее щеке, оставив после себя влажный след точно от слезы, и упала тритону на хвост. В тот же миг чешуя засияла чарующим блеском. Овиваемый легким ветром тритон взмыл в пустоте, словно капля воды придала ему сил. Его чешуя переливалась, а плавник трепетал точно кисея. Он плыл по воздуху, как по морю. Плыл к дзи юньхэ. Девушка, не убирая протянутой руки, застыла от удивления. Тритон был прекрасен, невероятно прекрасен. Демон плавно приблизился к девушке, но не схватился за руку. Вместо этого кончики её пальцев коснулись щеки Тритона. Не обращая внимания на руку помощи, Тритон нырнул в отверстие в скале. Его щека задела пальцы Дзи Юньхэ случайно, но в тот миг девушке показалось, что она дотронулась до божественного лика Будды и тем самым проявила неуважение. Дзи Юньхэ торопливо убрала руку и поднялась на ноги. Тритон выскользнул из клетки. Его гигантский хвост, напоминавший бутон лотоса, расцвел. На чешуе заиграли переливчатые блики, а льдисто-синие глаза спокойно обратились к девушке. Дзи замерла от восхищения, позабыв о том, где находится. От тритона веяло чистотой и отрешенностью. Девушка не замечала этого, пока истерзанного пленника держали в клетке, но сейчас в полной мере ощутила, что стоять перед лицом такого великолепия она недостойна. Картины и книги описывали случаи поклонения демонам с обликом небожителей. За годы, проведенные в долине, Дзи Юньхэ перевидала тысячи демонов, но такого, как этот тритон, не встречала ни разу. Принцесса Шуньде, должно быть, отведала сердце медведя и печень леопарда, раз заполучить подобного демона в угоду своим личным интересам. Примечание. Съесть сердце медведя и печень леопарда. Образное выражение означает отличаться незаурядной отвагой. Является видоизмененной цитатой из пьесы Сирота из рода Джао, драматурга дзи Дзюньсяна, 18 век. Медведи Леопард считались воплощением смелости, а печень и сердце ее вместилищем. Пора выбираться отсюда. Придя в себя, Дзи Юньхэ встала на меч и обернулась к тритону. Сам полетишь или тебя подвести. Тритон взглянул на меч под ее ногами, что-то прикинул в уме и протянул девушке руку. Возможно, он еще слишком слаб рассогласен принять помощь. Так решила про себя Дзи Юньхэ и взяла тритона за руку. Тот замер на месте, потрясенный, рука Дзи Юньхэ источала тепло, в то время как его собственная ладонь оказалась прохладной. Глаза демона округлились. Похоже, никогда прежде он не ощущал на своей коже человеческого тепла. Дзи Юньхэ силой потянула Тритона к себе, но тот не двигался. Девушка и демон парили в пустоте, глядя друг другу в глаза. Ди Юньхэ была сбита с толку. «Что ты делаешь?» Едва она задала свой вопрос, как на дне глубокой бездны блеснул золотой луч. Ди Юньхэ посмотрела вниз. «Плохо дело». Старик хочет снова запереть птицу. Магическая печать была разбита, но ее основание уцелело. Тайна печати десяти сторон и ее десяти глаз передавалась в из уст в уста. Линь Санлань был не в силах полностью восстановить древние чары, но если он решил пойти до конца, то вполне мог использовать ее остаточную силу, чтобы направить ее против птицы Луань. Дзи Юньхэ и Тритон находились в пропасти, на дне которой очутился один из глаз после того, как Лишу сломал печать. Глаз сверкал прямо под ними. Линь Цанлань хочет использовать силу печати против птицы Луань, однако эта сильнейшая магическая энергия распространится повсюду, поражая всех демонов на своем пути. «Быстрее!» Дзи Юньхэ снова потянула Тритона к себе, призывая встать на меч. Тот не двигался. «Да что такое?» Не успела Дзи Юньхэ договорить, как Тритон, не прикладывая усилий, дернул ее за руку, и девушка оказалась в его объятиях. Прохладная кожа на груди Тритона была более гладкой и нежной, чем у простой земной девушки. Зато чешуя к низу от живота крепостью превосходила броню. Никогда прежде Дзи Юньхэ не обнимал демон, и ей стало не по себе. Не дожидаясь, пока девушка воспротивится, Тритон шевельнул хвостом. Капли воды, выступившие на скалах, тут же собрались вместе и оросили чешую. Чешуя засияла ослепительным блеском, почти рассея в подземную мглу. Словно напитавшись силой, гигантский хвост заходил из стороны в сторону, хлопая по парящим воздухе каплям воды. В тот же миг Тритон с Дзи Юньхэ на руках устремился ввысь со скоростью, которую девушка не могла себе даже представить. Только теперь Дзи Юньхэ поняла. Оказывается, протягивая ей руку, Тритон на самом деле отвергал ее помощь. Он отвергал ее предложение воспользоваться таким примитивным и медленным способом передвижения. «Что же, прости меня, хвостая рыба», — подумала Дзи Юньхэ про себя. Она столько лет провела в долине точно в плену, превратившись в бездушного покорителя демонов. Откуда ей было знать, что за пределами долины водятся демоны, владеющие столь эффективной магией передвижения? «Большехвостая рыба, а если дать тебе еще воды, ты можешь мгновенно взмыть в небеса?» Шутливо поинтересовалась Дзи Юньхэ, глядя на Тритона снизу вверх. Она не ожидала получить ответ однако тритон склонил голову и задумчиво посмотрел на девушку словно размышляя над ее вопросом а затем с трудом выговаривая слова произнес если дать еще воды смогу он заговорил дзи Юньхэ ошеломленно уставилась на демона первой его фразой стал серьезный ответ на дурашливый вопрос. Девушка надолго замолчала. Ей показалось, что деловитый ответ прозвучал очень мило и трогательно. Ее губы дрогнули, но улыбнуться она не успела. С дна пропасти выстрелил золотистый луч, подобный гигантскому дракону. Луч едва не задел Дзи Юньхэй, тритон резко сменил направление. Уклонившись от опасности, демон продолжал подниматься. Но на этом неприятности не кончились. Первый луч вырвался на поверхность, но за ним тут же последовал второй и устремился в небесную высь. Дзи уже видела дневной свет над головой. Казалось, поверхность земли так близко, что ее можно коснуться руками. Но второй луч, покинув пропасть, развернулся в воздухе, словно живой, и ринулся обратно, стремясь поразить Тритона. Впитывая новые новые капли воды, демон заметался из стороны в сторону. В самый критический момент из подземных недр молнии выстрелил третий луч. Берегись! закричала Дзиюньхэ. Тритон глянул вниз. Он мог увернуться от второго луча, но тогда Дзиюньхэ неминуемо попадет под удар третьего. Девушка сложила вместе указательные средние пальцы, чтобы создать защитный заслон, но не успела. Она почувствовала, что тритон резко остановился. Он. Он не собирался уклоняться от второго луча. Когда Дзи Юньхэ с ужасом это поняла, второй золотистый луч врезался в тело Тритона. Удар пришелся в спину. Демон успел отвернуться, чтобы защитить Дзи Юньхэ, которую сжимал в объятиях. Девушка смотрела на него, широко распахнув глаза. Демон! Демон спас ее, заслонив собственным телом. В небесной вышине раздался протяжный крик зеленокрылой птицы Луань. В этот миг Тритона сразила остаточная сила печати десяти сторон. Вместе с брызгами воды и фрагментами чешуи демон с Юньхэ на руках рухнул вниз, на самое дно темной пропасти.